Самое главное. Предпринимательство – одно из проявлений фундаментального свойства человеческой природы, инстинкта созидания. Мы, предприниматели и менеджеры, продаем ли мы кафельную плитку или занимаемся производством систем пожаротушения, каждый день должны совершенствоваться. Только так можно выжить на рынке и обойти конкурентов. Бизнес – это вид спорта, в котором победить способен лишь тот, кто умеет развиваться сам и развивать свою команду. Я специально дал главам этой книги название которое ассоциируется с движением вперед на мощном болиде, чтобы вы ни на секунду не выбывали из гонки и не забывали это напутственное слово перед стартом. Поехали! Чуть-чуть номер два. Надковерные игры. Возможно, вы видели, как ткут ковры. Завораживающее зрелище. Вроде бы ничего необычного не происходит. Сидит обыкновенная женщина, быстро и точно производит какие-то незаметные, совсем не впечатляющие действия, вяжет узелок за узелком. Вы можете смотреть час, два, три, и не увидите результата. Проходит день, второй, третий, кажется, что все по-прежнему. Но пройдет год, и вот перед вами красивейший персидский ковер, который стоит баснословных денег. Также и руководитель. Он завязывает незаметные узелки успеха каждый день, каждый час, каждую минуту. Еще одна встреча, еще одно совещание, еще одно решение. Кому-то со стороны эти действия могут показаться незначительными или даже бессмысленными. Но вот проходит несколько лет, и выясняется, что компания выросла вдвое, заняла первое место на рынке, готовится к IPO. IPO Первичное публичное предложение. Люди смотрят со стороны и думают, повезло. Никто не догадывается, какой адский труд стоит за этими достижениями. Прямо сейчас, отправляясь на работу, задумайтесь, знаете ли вы точно, что будете делать в этот день? Если не поминутно, то хотя бы по часам. Или понятны только первые два действия, а там видно будет. Если нет, то поставьте себе хотя бы три самые важные задачи, и обязательно их выполните. Чуть-чуть номер три. Когда надо нанимать Грефа? Первая стратегическая цель любого бизнеса – возврат и приумножение собственных инвестиций. Поэтому главный показатель вашей компании – это ROE рентабельность собственного капитала. На своих мастер-классах я всегда задаю вопрос, кто знает свой показатель ROE за прошлый год? Больше половины в ответ молчат, не знают. А те, кто поднимает руку, отвечают. 6%, 7%, 10%, 17%. У меня в компании показатель роя редко опускался ниже 25%. Мое мнение, рентабельность бизнеса должна равняться ставке банковского депозита плюс 3% минимум. Банк сейчас дает 8%. Добавляем еще 3%. То есть за 12-13% ежегодной прибыли и выше я готов заниматься бизнесом. Меньше – ни за что. Потому что меньше – это вообще не бизнес, а бег на месте с препятствиями. Сами подумайте, какой смысл работать по 12-14 часов в день, рисковать капиталом и здоровьем, если с таким же успехом можно просто отнести свои деньги Герману Оскаровичу Грефу в Сбербанк и получать ровно такой же доход, но без шума, пыли и суеты. Прямо сейчас. Посчитайте рентабельность своего бизнеса. Если она ниже ставки депозита, то ответьте себе честно, ради чего вы мучаетесь. Может, лучше все-таки к Герману Оскаровичу обратиться? Чуть-чуть номер 4: Семь вершин менеджмента, которые надо покорить. За последние 30 лет наука управления очень усложнилась и изменилась, причем не всегда к лучшему. На мой взгляд, самые интересные и ценные книги по менеджменту были написаны в 1990-е и 2000-е годы. А сейчас многие авторы просто создают избыточные сущности, усложняют простое и упрощают сложное. Я прочитал около тысячи книг по менеджменту, попытался систематизировать все, что узнал, и в итоге пришел к выводу, что у каждого гендиректора есть семь вершин, которые он должен покорить. Что же это за вершины? Первое. Иметь стратегическую цель. Второе. Создать панель управления всей компанией. Третье. Собрать команду победителей. Четвертое. Оцифровать ее, каждый этаж ее системы, все ключевые бизнес-процессы. Пятое. Предложить правильную материальную мотивацию. Шестая. Разработать и внедрить оптимальные системы и правила работы сотрудников. Седьмая. Реализовать условия, в которых и компания в целом, и каждый сотрудник смогут развить свои сильные стороны. Уверен, кто осилит эти семь вершин, тот сможет построить лучшую компанию в своей отрасли. Прямо сейчас. Посмотрите, что из перечисленного у вас в компании уже есть. Сделайте достижение непокоренных вершин своей главной целью в обозримом будущем. Чуть-чуть номер пять. Все яйца в одну корзину. Я сейчас дам неправильный совет. Инвестируя, что бы то ни было, деньги или усилия, не нужно раскладывать все яйца по разным корзинам. Да, я сам тысячу раз слышал поговорку, которая утверждает, что в бизнесе делать этого ни в коем случае нельзя. И тем не менее настаиваю. Можно. Даже нужно. Ну или так. Не помешает что-то раскладывать и по другим корзиночкам, но основной объем яиц должен находиться в одной. Говорят, что чем больше корзин, тем меньше рисков, ведь если неудачной окажется одна инвестиция, у тебя в запасе есть много других. Но мой опыт говорит об обратном. Если у тебя много корзин, то риски как раз выше, чтобы там не утверждали бизнес-гуру. Практика показывает, что когда вы имеете много заначек, то теряете способность сосредоточиться хотя бы на одной из них. А значит, вы просто распыляете свои силы и не оставляете шансов ни одной из инвестиций выстрелить. Бизнес – это не зарытый в землю золотой слиток, а скорее капризный цветок, который надо постоянно поливать и подкармливать. Если вы посадили 200 растений, то, скорее всего, у вас не хватит сил ухаживать за каждым, и они все завянут. А если вы посадили всего одно, в крайнем случае два-три, все ваши мысли будут лишь о том, как его вырастить. Опять же вспомните, чтобы получить цыплят, яйца нужно высиживать. И удобнее это делать, когда они в одной корзине, а не в разных. Так что принцип настоящего предпринимателя таков. Все свои ресурсы вкладывайте в одно дело. Надо выбрать одну цель, один продукт или один бизнес, который вытянет все остальное. А если и добавлять что-то новое, то в форваторе главной задачи. Например, я продаю рыболовные крючки лучшие в России. Все приезжают за ними ко мне в магазин. Постепенно, кроме крючков, я начинаю продавать блесны, удочки, болотные сапоги, лодки. Но ни на секунду не забываю, что приезжают люди ко мне именно за крючками, а все остальные сопутствующие продукты покупают заодно. Прямо сейчас. Подумайте, что вас в вашем бизнесе угнетает. Нет ли в нем чего-нибудь лишнего, не вписывающегося в вашу картину мира? Задайте себе простой вопрос, а нельзя ли от этого лишнего просто отказаться? Пусть даже ценой временных убытков. Чуть-чуть номер 6: Рыба растет с головы. По многочисленным опросам, лишь 55% работников российских компаний доверяют своим непосредственным руководителям. Причин тому, конечно, много, но все они так или иначе следствие главной. В нашей экономике доминируют компании начальников, а не компании лидеров. Как стать лидером? Большинство людей на планете считают, что лидерство – это врожденный дар. Как музыкальный слух, который либо есть, либо нет. Родился лидером – за тобой пойдут люди. Родился серой мышью – не пойдут. Я точно знаю, что это не так. Лидерство – это не талант, а навык, который нужно тренировать, чтобы пройти по верхней планке возможностей. В каждом из нас есть ген лидерства. Ученые его нашли, расшифровали и даже дали название «Ген РС4950». И этот навык можно развивать так же, как умение водить автомобиль или способность пробежать марафон. Только вместо физических упражнений тут необходимы интеллектуальные усилия, надлежащий опыт и сформировавшийся авторитет. Хотя и занятия спортом тоже не повредят. И при этом совсем не нужно быть Мартином Лютером Кингом или Тони Робинсом. Публичная харизма вовсе не обязательный ингредиент лидерства. Я знаю много таких руководителей, которые ведут за собой команду, будучи сами по себе скромными, тихими и даже косноязычными. Люди идут не за теми, кто громко кричит, а за теми, кто дает им смысл жизни. Я пока не буду развивать эту тему подробнее, она достойна отдельной книги. Просто задумайтесь над этим. Прямо сейчас. Прочитайте книгу Джима Коллинза «От хорошего к великому». Особенно внимательно те главы, которые посвящены руководителям пятого уровня. Чуть-чуть номер семь. Магнит и железная стружка. «Только у очень занятых людей бывает свободное время», говорил знаменитый советский писатель и критик Виктор Шкловский. «Здоровье и время – наше все, а время при этом ценнейший ресурс» можно подсчитать количество секунд в году. Кажется, получается 18 миллиардов секунд. И вот представьте, они висят перед глазами эдаким сверкающим облаком, как их изображают в научно-популярных фильмах. Каждую секунду мы о чем-то думаем, вносим в эти думы энергию, а из наших мыслей получаются события. Точнее, получается хаос событий, и придать ему правильный конструктивный ход очень трудная, часто невозможная задача. Человек, особенно в возрасте, с определенным жизненным опытом, которому не желает изменять, слишком инертная система. Для наглядности представим себе кучу железных опилок. Когда появляется сильный магнит, суперцель, вся неподвижная куча вдруг приходит в движение, и железные стружки выстраиваются в прекрасные упорядоченные фигуры. Именно таким магнитом для коллег и должен быть настоящий руководитель. Заметьте, он не прилагает никаких усилий к каждой отдельной стружке сотруднику. Он просто помогает реализовать, самим фактом своего присутствия, тот потенциал, который заложен в них природой, дает им возможность быть собой в интересах общего дела. В этом и есть высшее призвание менеджера. Прямо сейчас. Составьте план из 15 задач на неделю, а потом выкидывайте не самые важные из них, пока не останется 3, от которых невозможно отказаться. Это и будет ваша суперцель в течение ближайшей недели. А теперь сделайте то же самое с целями на месяц, на год, на жизнь. Чуть-чуть номер 8. Админ ресурс? Спасибо, нет. Многие предприниматели спят и видят, как бы подружиться с каким-нибудь влиятельным чиновником и получить административный ресурс, чтобы жизнь медом показалась. Или взять в соучредители влиятельного человека. Тогда, по их мнению, и поток заказов появится. А значит, знай себе, стриги купоны. Наконец-то настанет желанная стабильность, можно будет поселиться в собственном домике где-нибудь в Испании, а по вечерам переписываться в WhatsApp с управляющим директором. Ну разве не прекрасно? Расскажу маленькую сказочку, точнее, быль. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был один предприниматель, у которого был один хороший знакомый x в органах власти. x обеспечивал заказы, помогал приобретать по низким ценам ликвидные активы, на хозяйстве стоял свой верный молодец-удалец. Экономика росла, активы росли, доходность росла. В общем, все были довольны и собственник, и хороший знакомый собственника, и генеральный директор, молодец-удалец. Но вдруг супостат объявил санкции. Для бизнеса это аукнулось тем, что активы оказались неликвидными. Молодец-удалец как-то на сторону смотрит, а X свои аппетиты поумерить не хочет, просит настоящей деньгой дружбу подкреплять. Что делать? Ведь даже закрыть компанию нельзя. Осерчает хороший знакомый, придумает какое-нибудь уголовное дело лютое, в темницу бросит. В общем, сидит добрый молодец, плачет горючими слезами, проклинает свою долю горькую. Смех смехом, но таких предприятий в стране тысячи. На них работают десятки, а то и сотни тысяч наших соотечественников. Собственник, как правило, за бугром, активы оформлены в офшорах. Генеральный директор изо всех сил старается выжить из компании все по максимуму, пока не отняли. В итоге предприятие чахнет, работники влекут жалкое существование, и все понимают, что их ждет. Конец. Я не устаю повторять. Не нужно стремиться заполучить административный ресурс. От этого адского коктейля потом тяжелое похмелье. Если вы рассчитываете таким образом наладить свой бизнес, то напрасно. У этой модели есть свои риски, и очень серьезные. Даже с обычным совладельцем не всегда удается найти общий язык. А уж с партнером, который обладает волшебной палочкой, способной превратить вас в земляного червяка, диалог вести еще труднее. Вот увидите, даже будучи миноритарием, он станет вам навязывать неэффективных людей, неэффективные решения, неэффективные проекты. А за последствия потом станет спрашивать с вас, Кроме того, у вашего покровителя могут случиться проблемы. Он может лишиться своей должности, его могут посадить, а значит возникнут неприятности у всех, кто так или иначе с ним связан. Но даже если ничего такого не случится и вообще ваш партнер кристальной души человек, все равно бизнес, основанный на админресурсе, очень уязвим. Он как стульчик, который стоит на одной ноге, чуть что и рухнет все». Так что мой вам совет, даже если вы все-таки играете в эти игры, будьте крайне осторожны, не расслабляйтесь от сладкой жизни. Используйте якорных клиентов по линии админресурса лишь как рычаг для развития. Наращивайте собственную клиентскую базу, чтобы вам было на что опереться. Прямо сейчас начните искать хорошего менеджера по развитию. И потихоньку избавляйтесь от характерных атрибутов компании, которая заплывает жиром и стагнирует. Лишних служебных автомобилей, офисных площадей, секретарш. Все, что не создает добавленной стоимости, лишнее. Чуть-чуть номер 9. Подзарядка. На своих мастер-классах я часто спрашиваю. Скажите, если компанию представить в виде автомобиля, кем в этой конструкции является генеральный директор? Сразу сыплются предположения – руль, двигатель, коробка передач, газ. Некоторые говорят «бортовой компьютер», «дальний свет». Слышал я и настораживающие ответы – тормоз, зеркало заднего вида. В моем представлении гендиректор компании – это аккумуляторная батарея, питающая все узлы и системы – и зажигание, и дальний свет, и бортовой компьютер. Но сам по себе аккумулятор служит недолго – в автономном режиме его не хватит даже на одну поездку. Аккумулятор работает стабильно лишь в паре с генератором, который постоянно его подзаряжает. Так и в любом коллективе. Вы отдаете свою энергию, и если все в команде построено правильно, тут же получаете ее обратно. Прямо сейчас. Вспомните, когда последний раз вы уходили с работы счастливым. Чем в этот день ваши сотрудники вас порадовали? А чем вы порадовали их?